Глава двадцать 29. Ольга. Из постели меня вытаскивает звонок в дверь. Неужели Костя? Обвожу взглядом детскую в поисках тяжелого предмета. Заряжу Зарижу промежглазно гляцу, чтобы неповадно было шастать куда не велено. Прихватив деревянного щелкунчика ростом сидящего с спанеля, вылетаю в коридор. Хорошо в глазок догадалась глянуть. На лестничной площадке зевает во весь рот парнишка лет двадцати. Над охапкой рост торчит голова в зеленой кепке с надписью Цветик-семицветик. Костя вряд ли на такой букет разорится. Уже совсем в другом настроении открываю дверь. Чарующий аромат цветов перебивает все запахи многоквартирного подъезда. я будто снова в саду Степана. Парень захлопывает рот, глотая зевок, и мгновенно преображается. Просто мистер энтузиазм. Доброе утро, сударыня. Получите Распишитесь. Выхватываю из его рук квитанцию и ручку. Размашисто расписываюсь, прижав бумажку к стене. Прошу вас. Парень вручает мне охапку и с облегчением выдыхает. Приятного дня. В моих объятиях не меньше пятидесяти сочных красных плотных головок. Столько цветов Костя, наверное, не дарил мне и за всю нашу жизнь. Вношу букет в квартиру, раздумывая, как и где такую красоту разместить и при этом не опоздать на работу. Кладу цветы на кухонный стол. Отцепляю открытку с надписью: "Проснись и улыбнись". Проснулась и улыбаюсь. Сюрприз удался. Отправляю благодарственную СМСку. Вожусь с букетом. Степан сбил мне весь рабочий настрой и задавил в вкорне вновь проснувшуюся во мне злобную бабу. В ванну забираюсь, витая в облаках, наплевав на то, что здесь муж спаривался со своей слонихой. Ходушим пою и танцую, мечтая о скором свидании, как влюблённая десятиклассница. Перед уходом открываю жалюзи на кухне, чтобы цветочком было светло. И замираю, открыв рот. На асфальте у подъезда крупными буквами выведено: "Люблю, верю, жду". Ох, загадку с бабкам задал. Сбегаю по лестнице. Сирень во дворе ещё не облетела, но теперь она всегда будет напоминать мне об измене. С этим нужно что-то делать. Я слишком люблю эти душистые грозди и нежных соцветий. Или это наоборот здорово, что я застукала Костю с Жужей? Конечно. Аромат сирени отныне символизирует свободу. Да будет так. Сажусь в машину, завожу мотор и включаю радио. Рулю к заправке у дома за любимым кофе. Привет, девчонки. Мне, как обычно. Улыбаюсь продавщицам. Здравствуйте. Вы вся сияете. В отпуск съездили? Пробивает чек рыженькая, как лисичка девушка. В некотором роде. Поглядываю на стойку с товарами для пикника. Вспоминаю, как купались со Степаном и жарили вместе шашлык. Как нам хорошо было вместе. Забираю кофе, прикупив пару марципанов по акции. Ролюк набережный. Ёлки-моталки. Куда подевался весь мой драйв? Кофе кажется приторным и невкусным после диковинных отваров лесного царя. Шутки диджеев раздражают. Несут всякую дичь и смеются над своими шутками. Кручу колёсико на руле, перепрыгивая с программы на программу. С надрывным хрипом в эфир врывается Высоцкий. Дом хрустальный на горе для неё. Подпеваю негромко и уже совсем не хочу ехать на работу. Может, развернуться и на трассу? Родька не переживет. В раздумьях пролетаю перекресток на красный, а следом за мной черный внедорожник. Видимо, человек тоже нормально оторвался на выходных. Бросаю взгляд на навигатор. К счастью, камер здесь нет. Оля, соберись. Настроение не к черту. Что я сейчас скажу радиону? Прости, но теперь буду работать только удаленно? а в командировке летай сам. Бросаю взгляд на возделенные новостройки на другом берегу Невы. Вспоминаю дом Степана. После его просторного терема даже моя квартира с высокими потолками показалась мне вчера тесным скворешником. К бизнес-центру подъезжаю в мрачном расположении духа. Заезжаю во двор и чертыхаюсь Центр города, а парковка сплошь в ямах. Точно дорога в деревне Пердыщево после осенних дождей. Около лифта меня окликает знакомый голос. Курочка моя, ты ли это? А я так хотела еще посидеть в одиночестве и поразмыслить над непростым разговором. Двери лифта разъезжаются, и в зеркале я вижу сияющую, слегка опухшую рожу директор моей птицефабрики. Мятная жвачка не в состоянии перебить запах перегара Родиона. Поворачиваюсь к нему, наморщив нос. Я одобрейший из живших когда-либо рабовладельцев. О, как. Я понимаешь, что её в отпуск отправил, а она ещё обзывается. Смеёмся, и Родион бодает меня лбом в лоб. Как отдохнула радость моя. Вываливать всё и сразу или не спешить? Чудесно. Лана со мне чудное место. Зачарованное озеро. Это около раздолья викингов. Перебивает меня Родион. Мне там в эти выходные так оттянулся, представляю себе. Внутри меня все холодеет. А ведь на месте того викинга вполне мог оказаться и Родион. Дивная вышла бы встреча. И как тебя жена туда отпускает? Родион скользит цепким взглядом по моему лицу. Нормально. А что такого? Нормальные мужские игры. С мечом в руках там так набегаешься порой, что еле живой домой возвращаешься. С мечом в руках. Угу. Задумчиво тяну я. Тот викинг тоже был с мечом». Так вот, как Родион время проводит. Мне вдруг становится жаль его жену. Мой Костя хотя бы не шлюх домой водил. А что эти викинги могут подцепить на свой меч? Подумать страшно. Как к твоему супружнику выходные? Не знаю. Мы провели их поразинь. Улыбаюсь я. Двери лифта открываются, и Родион пропускает меня вперед. Так ты с кем в лесу того этого? растерянно спрашивает он. А ты с кем? улыбаюсь в ответ.